Не без труда удалось Александрову получить согласие у двух товарищей. Каждый юнкер дорожил семейным субботним обедом и домашним вечером. Согласились только его отделенный начальник, второкурсник Андреевич, сын мирового судьи на Арбате, в семье которого Александров бывал не раз, и новый друг его Венсан, полуфранцуз, но по внешности и особенно по горбатому храброму носу Настоящий бордосец. Он прибыл в училище из третьего кадетского корпуса и стоял в четвертой роте правофланговом, ходил он в отпуск к мачехе, которую терпеть не мог. В субботу юнкеры сошлись на покровке у той церкви с короной на куполе, где венчалась императрица Елизавета с Разумовским. Оттуда до Гороховой было рукой подать. Александров начал неловко чувствовать себя чем-то вроде антрепренера или хлопотливого дальнего родственника. Но потом эта мнительность стерлась, отошла сама собою. Была какая-то особенная магнетическая прелесть и неизъяснимая атмосфера общей влюбленности в этом маленьком деревянном уютном домике. И все женщины в нем были красивы даже часто менявшиеся и всегда веселые горничные. Подавали на стол, к чаю, красное крымское вино, тортинки с маслом и сыром, сладкие сухарики. Играл на пианино все тот же маленький, рыжеватый, веселый Панков из консерватории, давно сохнувший по младшей дочке Любе. А когда его не было, то заводили механический музыкальный ящик «Монопан» и плясали под него. В то время не было ни одного дома в Москве, где бы не танцевали при всяком удобном случае до полной усталости. Дом Синельниковых стал часто посещаться юнкерами. Один приводил и представлял своего приятеля, который, в свою очередь, тащил третьего. К барышням приходили гимназические подруги и какие-то дальние московские кузины, все хорошенькие, страстные танцорки, шумные, задорные пересмешницы, бойкие на язык с блестящими глазами, хохотушки. Эти субботние непринужденные вечера пользовались большим успехом. Так часто в промежутках между танцами играли в птиже, в фанты, в свои соседи, в почту, в жмурки, в барыня «Прислала», в «Здравствуйте, король» и прочие. Величественная Анна Романовна почти всегда присутствовала в зале, сидя в большом вольтеровском кресле и грея ноги в густой шерсти умного и короткого сенбернара Вольфа. Точно с высоты трона Она следила за молодежью с благосклонной поощрительной улыбкой. Ее старшая дочь Юлия была поразительно на нее похожа и красивым лицом, и большим ростом, и даже будущей склонностью к полноте. Конечно, Александров все еще продолжал уверять себя в том, что он до сих пор влюблен безнадежно в жестокую, и что молодое сердце его разбито навсегда». Но ему уже не удавалось порой обуздывать свою острую и смешливую наблюдательность. Глядя иногда поочередно на свою богиню и на ее мать, и сравнивая их, он думал про себя. А ведь очаровательная Юленька все толстеет и толстеет. К двадцати годам ее уже разнесет совсем как Анну Романну. Воображаю, каково будет положение ее мужа, если он захочет ласково обнять ее за талию и привлечь к себе на грудь. А руки-то за спиной никак не могут сойтись. Положение. Правда, Александров тут же ловил себя с раскаянием на дурных и грубых мыслях. Но он уже давно знал, какие злые, нелепые, уродливые, бесстыдные, позорные мысли и образы теснятся порою в уме человека против его воли. Но от прошлого он никак не мог отвязаться, ведь любила же его Юленька. И вдруг в один миг все рухнуло, все пошло прахом. Бедный юнкер остался в одиночестве среди просторной и пустой дороги, протягивая руку, как нищий за подаянием.